Глава 1. Продолжаются аресты участников, раскрытые майором Корниловым, сети производителей и распространителей синтетических наркотиков. По сообщениям пресс-службы Московского управления полиции, руководитель преступной организации, бывший депутат Государственной Думы Езас Крысаулас, дает показания, которые привели к массовым облавам в ночных клубах и московский комсомолец Наблюдатели с тревогой отмечают наметившееся в тайном городе похолодание, которое возникло сразу же после триумфального решения проблемы тварей Кадав. Напомним, что благодаря консолидированным усилиям всех великих домов боевым магам удалось ликвидировать вырвавшегося из глубокого бестиария Ктулху, погонщика рабов Азактота, и перерожденную наложницу великого господина Веронику Пономареву. Однако... В настоящее время имеют место серьезные разногласия между Орденом и Зеленым домом, суть которых до конца не ясна. Тигротком. Зеленый дом. Штаб-квартира Великого дома Людь. Москва. Лосиный остров. 2 августа. Четверг. 11.07. Конференц-зал Зеленого дома был полон. С одной стороны большого стола, протянувшегося вдоль всего помещения разместились семь жриц, величавых немного чванливых, как и должны быть высшие маги великого дома. Их одинаковые и очень простые зеленые платья приятно гармонировали с обтягивающим стены оливковым шелком. Напротив жриц важно расселись семь баронов, управляющих доменами зеленого дома, кряжестые белокурые. С одинаковыми мутно-зелеными глазами они по обыкновению ухмурились, всем своим видом показывая, что без их слова ни одно решение не будет принято. В Великом доме Людь способности к магии проявлялись только у женщин. Верховная власть таким образом также находилась в их руках, и баронов вечно терзали подозрения, что их присутствие на советах не более чем дань традиции. В обычных случаях так и происходило. Но сегодняшний вопрос был необычайно важен, а потому королеву-всеславу, занимавшую кресло во главе стола, на самом деле интересовало мнение каждого члена совета. Именно поэтому она приказала провести совещание не как обычно в тронном зале, а в этом помещении, надеясь, что деловая атмосфера позволит членам совета раскрепоститься и настроиться наилучшим образом. Ведь ошибиться было нельзя. Таким образом... — Мы не можем и дальше тянуть время, — подвела итог воевода-дружины дочерей журавля Милана. — Орден настаивает на немедленных объяснениях, и наше молчание только выведет Рыжих из себя. Надо принимать решение. Воевода поклонилась повелительнице и заняла свое место. — Чуды закусили у дела, — осторожно произнесла Мирослава, — самая старая жрица зеленого дома. Осознание собственной мощи ударило им в головы. «Рыжие забыли, что имеют дело с Великим Домом», — добавил барон Станислав. «Кстати, нельзя ли чуть подробнее осветить ситуацию?» Барон, как и многие другие участники совещания, не принимал участия в бурных событиях предыдущего дня, а потому резкие высказывания в прессе лидеров Ордена стали для него неожиданностью. «Справедливое замечание!» — негромко заметил сидящий по правую руку королевы барон Мячеслав, повелитель домена Сокольники. Плечистый красавец со шрамом на шее, он был фаворитом ее величества, но никогда не забывал напоминать всеславе об интересах баронов. Королева чуть улыбнулась. «Воеводы Милана, пожалуйста, опишите Большому Королевскому Совету картину происходящего». Белокурая воевода высокомерно улыбнулась, но вновь поднялась с кресла. Эта история началась вчера утром, после того, как заурядная человская женщина по имени Вероника Пономарева открыла врата Нана и вызвала из глубокого бестиария ктулху, погонщика рабов а за кто-то. — Как заурядной человской женщине удалось открыть врата? — перебил Милано барон Станислав. Дальнейшее расследование выявило, что Вероника Пономарева являлась перерожденной наложницей Азактота, одной из трех гиперборейских ведьм. Воевода элитного подразделения Зеленого дома никак не дала понять барону, что с вопросами можно и повременить. «Во время последней войны кадав Азактот спрятал своих наложниц среди пленниц и запрограммировал их перерождение в каждом третьем поколении», — добавила Мирослава. — Мы не способны вычислить их своими методами. — Хорошо, — буркнул Станислав. — Вычислить их нельзя. Но ведь магические способности не скроешь. — Переродившись на ложнице, не сразу обретает эти способности, — объяснила жрица. — Она как бы спит. И для того, чтобы обычная женщина стала гиперборийской ведьмой, необходим особый толчок. — Что за толчок? — Золотой корень. — вернула себе слово Милана. — Как вы помните, уважаемый барон, магическая школа гиперборейцев построена на этой культуре. Начав принимать золотой корень Вероника Пономарева, завершила цикл перерождения и окончательно сформировалась как ведьма высочайшего класса. — Ага, каким образом к ней попал золотой корень? — осведомился барон Святополк и хидно добавил. — Неужели Хваны приторговывает им на страну? После разгрома Азактота, великие дома поставили производство золотого корня под самый жесткий контроль, доверив его выращивание четырехруким хванам, беспощадным убийцам, не уступающим, по общему мнению, даже гаркам темного двора. Плантации культуры находятся на Алтае, и их охрана сопоставима с охраной штаб-квартир великих домов. Ответ на этот вопрос является ключевым для понимания всей картины. — спокойно ответила воевода. — Дело в том, что Челу сумели синтезировать золотой корень. — Спеши, побери эту семейку! — вырвался Станислав. — Для чего они это сделали? — Это была случайность, — продолжила Милана. Талантливый человский фармаколог занимался разработкой синтетического наркотика и вывел формулу золотого корня. Он назвал новый наркотик «Стим», запустил в производство и стал снабжать им городские притоны — Вероника Пономарева была наркоманкой. Что произошло дальше, понятно. — Цепь случайности на которую рассчитывал Азак тот, замкнулась, — тихо произнесла королева всеслава. — Гиперборейская ведьма переродилась и открыла врата в глубокий бестиарий. — Хорошо, что ей удалось вытащить только Ктулху, — пробормотал Мечислав. — которого доблестная Милана успешно ликвидировала!» — Закончил святополк. «Не я!» — нехотя призналась воевода. «Вагонщика рабов и ведьму уничтожили Кортес и Сантьего». «Главное, что уничтожили!» — подвел итог барон. «Я, признаться, не совсем понимаю. Почему наша королева созвала большой совет? Чего хотят эти глупые чуды?» Милана поджала губы. «Вы...» — Пропустили самое главное, уважаемый святополк, — негромко проговорила Всеслава. — Челы научились синтезировать золотой корень. — И что? — барон недоуменно посмотрел на повелительницу, а затем его кустистые брови, понимающе расползлись. — Синтезировать? Это значит не выращивать? — Совершенно верно. — не выращивать, — с трудом скрыв улыбку, подтвердила Милана. — Челы сумели получить золотой корень химическим методом. — Вы, несомненно, помните, барон, что, согласно действующим в тайном городе договоренностям, покадав, хваны ежегодно выращивают ровно столько золотого корня, чтобы хватило на один литр концентрата? Старая Мирослава терпеливо разъяснила Святопулку ситуацию. — Этот литр делится между великими домами и семьей Эрли, — и каждый его грант тщательно учитывается, а челы теперь могут производить столько золотого корня, сколько захотят». «Неприятная ситуация», — выразил свои чувства барон и посмотрел на сидящего рядом вячеслава. «Вы не находите?» Повелитель домена Сокольники сдержанно кивнул. «За всю историю Земли единственными, кто научился использовать магические свойства золотого корня, с пользой для себя были человские колдуны гиперборейского клана. А за Великий господин Гипербореи сумел основать на нем целую магическую школу, ни в чем не уступающую школам великих домов. Вот только ученики Азактота -то? иерархи кадав настолько мутировали под действием золотого корня, что даже перестали считаться челами. Тем не менее, это не помешало им объединиться с другими колдовскими кланами для войны за власть над миром. После победы, в которую гиперборейцы внесли существенный вклад, Азак тот попытался распространить свою власть по всей земле, однако его прежние союзники призвали на помощь великие дома и в ходе двух кровопролитных войн сумели уничтожить Гиперборею. Сам Азак тот бежал и лишь совсем недавно был нейтрализован магами Тайного города. Но существенная часть его армии, а также почти все ученики, успели укрыться в глубоком бестиарии, легендарной гиперборейской колыбели, где дожидались своего часа. «Массовое производство золотого корня может смешать все карты на столе Тайного города», — произнесла Милана. «Массовое производство золотого корня выгодно великому дому людь», — перебил воеводу барон Станислав. «Если я правильно представляю ситуацию, для навов он смертелен в определенных количествах, а для чудов является наркотиком». Станислав был моложе барона Светополка и легче разбирался в реалиях. «Смертельно опасным наркотиком», — подтвердила Милана. «В зависимости от особенностей организма чуды становятся полными кретинами после десяти 20 приемов». «Даже вымуштрованные и гордые командуры войны», не могли преодолеть искушение перед этой отравой, и Орден наиболее рьяно ратовал за запрет золотого корня. — В таком случае я не понимаю причины беспокойства, — рассмеялся Станислав. — Великий дом — людь единственный, кто может извлечь пользу из сложившейся обстановки. На обитателе зеленого дома золотой корень действовал двояко. Прием концентрата приводил к резкому усилению колдовских способностей людов. Они появлялись даже у мужчин, генетически неспособных к магии, но одновременно концентрат вызывал ускоренное старение организма. Во время некоторых войн «Зеленый дом» накачивал своих дружинников золотым корнем, превращая их в боевых магов, но делал это, как правило, от безысходности в самых тяжелых ситуациях, и добровольцы, согласившиеся на прием концентрата, знали, что будущего у них не будет». — А мы и не беспокоимся, — веско возразила королева Всеслава. — Вы не дослушали до конца, барон. — Стим, полученный челами, является наиболее чистым концентратом золотого корня из всех известных, — громко произнесла Милана. — Это во-первых. — А во-вторых, стим не вызывает истощения организма. — Это точные данные? — чуть помолчав, спросил барон Станислав. — Абсолютно. — подтвердил Мечислав. Королева только кивнула. Она понимала, что повелителям доменов необходимо получить подтверждение от одного из них. Мечислав откашлялся. <кхем> — У меня нет оснований не доверять проведенным исследованиям. — Власть? Голос Танислава прозвучал буднично. Барон еще не до конца поверил в то, что услышал. — Мы мы можем получить власть над тайным городом удвоить количество боевых магов поддержал коллегу барон святополк дружины перейдут на качественно новый уровень ордены темный двор уйдут в историю а теперь я понимаю почему чуду закудахтали расхохотался станислав не все так хорошо уважаемые обороны вздохнула всеслава милана заканчивая выступление Разбушевавшиеся бароны послушно замолчали. Воевода дочерей журавля поправила украшающий правое запястье браслет. Было видно, что несгибаемая Милана чуточку нервничает. — Узнав о появлении синтезированного золотого корня, мы, разумеется, предприняли экстренные меры для того, чтобы овладеть этой технологией, — сообщила воевода. — Мы вычислили местонахождение фабрики по производству наркотиков. — К сожалению... Милана вновь потеребила браслет. «Э, — К сожалению, к моменту нашего появления там оказались боевые группы других великих домов. Но если Сантьяго был занят уничтожением Ктулху, то рыцари успели проникнуть на склад и захватили все запасы Стима. Снова пауза. — Около двадцати литров. — Что досталось нам? — поинтересовался помрачневший светополк Лаборатория по его производству. Милана помолчала. — И Геннадий Монастырев, чел, сумевший синтезировать золотой корень. — Не так уж мало, — приободрился Станислав. — Главное, что мы можем наладить производство стима. — Не сразу, — вздохнула воевода. — В ходе битвы в лаборатории были случайно уничтожены компьютеры, и все записи пропали. Мы эвакуировали в зеленый дом оборудование, но как его использовать неизвестно. — А этот чел — изобретатель. Монастырев попал под удар шаровой молнии и в настоящий момент находится в коме. Извлечь какие-либо сведения из его памяти не представляется возможным. Лица участников Большого Королевского Совета вытянулись. Одно дело — идти на конфликт с орденом, располагая работающей лабораторией. И совсем другое — ввязываться в войну с неясными перспективами. — А насколько быстро мы сможем вылечить Монастырева? — Мы делаем все возможное, — подала голос Мирослава. — Как вы понимаете, мы не можем обращаться к ирлийцам, а сами... Старуха развела руками. — Не меньше двух-трех дней, может быть, пять. — Пять дней — это не срок, — буркнул Станислав. — Вряд ли чуды дадут нам это время, — заметила Всеслава. — Они наглеют с каждым часом. «А темный двор?» «Пока молчит. Выжидают. Наши аналитики считают, что навы не стремятся форсировать события из-за собственной слабости», — громко заявила Милана. Королева удивленно изогнула бровь. «Объясните. Э, прошу прощения, Ваше Величество, что не поставила вас в известность раньше», — склонилась в поклоне воевода. «Я получила доклад буквально за минуту до начала совета». «Мы с удовольствием выслушаем его». «Сомнения у нас появились уже во время первого боевого столкновения с тварями-кадав. Пытаясь выиграть время, Ктулху направил против нас закатную саранчу, и Сантьяго, несмотря на активную поддержку лучших боевых магов тайного города, не только не сумел быстро уничтожить её, но и упустил погонщика. И это при том...» — огромные зеленые глаза Миланы обижали присутствующих. «Штоками с Артемного двора один из немногих магов» принимавших непосредственное участие в войнах Кадав. — Одна осечка еще ничего не значит, — пробубнился Светополк. — В конце концов, именно Сантьяго уничтожил Ктолхо. — Благодаря хитрости, а не силе, — парировал воевода. Комиссару удалось заманить погонщика в ловушку, где решающий удар нанес Кортес. Лучшие аналитики и предсказатели Зеленого дома просчитывали поведение Сантьяги всю ночь, и их вывод таков. Комиссар делал хорошую мину при плохой игре. Он не был готов к сражению с иерархом Кадав. — Сантьяго — отличный барометр состояния темного двора, — задумчиво произнесла Мирослава. — Если высший боевой маг князя пребывает не в лучшей форме, значит... — Значит, мощности источника навов не хватает, — перебил старуху Станислав. — Темный двор переживает спад. — Колдовство? — как и любое другое действие, также требует энергии, особой магической энергии, которую великие дома получали из древних источников, в работе которых случались периодические сезонные спады, оставляющие магов на голодном пайке. Генетические различия позволяли колдунам использовать только свою энергию, и их состояние лучше всего показывало положение дел в Великом доме. А поскольку никто не знал природу источника навов, то в данном случае это был вообще единственный показатель. — Поэтому они не спешат поддерживать претензии чудов. — А должны были бы, — вставил Мечислав. — ты слаб надо искать союзников. — Навы пытаются избежать войны, — махнул рукой Станислав. — Они никому не хотят показывать свою слабость. — Если темный двор вне игры, — жестко усмехнулась Всеслава, «Чуды вряд ли рискнут связываться с нами в одиночку. Станут просто тявкать. И у нас будет пять дней на то, чтобы привести в чувство Монастырева и запустить производство стима», — радостно закончила Милана. Королева величественно поднялась с трона. «Выслушав все мнения, мы предлагаем затягивать переговоры с чудами относительно выдачи Монастырева и лаборатории». — Используя для этого любые предлоги. Приложить максимум усилий для скорейшего выздоровления Монастырева. Через пять дней еще раз провести Большой Королевский Совет с целью корректировки действий. Все согласны с этим решением? — Да. И только барон Мечислав задумчиво погладил старый шрам, укошавший его шею. — А почему никого не интересует? — Что случилось с Вероникой Пономаревой? — Она погибла, — чуть высокомерно бросила Милана. — Кто это сказал? — Сантьяго. И, распаленная принятым решением, воевода тут же отвернулась, полностью позабыв о сомнениях барона.